Глава 5. Наступил вечер. Багровый диск солнца медленно опустился за плосковерхие верхушки желто-серых гор на западном берегу Большого Хапи. На службе в честь бога Атона в храме присутствовал из царской семьи только фараон. Вскоре после ее окончания все неспешно разошлись по многочисленным комнатам огромного дворца. Гулкое эхо шагов под высокими просторными сводами замерло, и наступила тишина. На центральной площади постепенно закончилась затянувшаяся почти на весь день гулянка бывших бунтовщиков, а они разошлись по домам, оставив на земле гору пустых кувшинов из-под вина и пива. Бездомные собаки доедали огрызки пирогов и грызли кости быка, которого начисто обглодали жадные до да хорошей закуски горожане, и изредка тишину ночного города нарушали отдаленные вопли редких, никак не желавших успокаиваться гуляк, да лай и рычание собак, дравшихся из-за костей. Во дворце все вздохнули с облегчением, столица наконец-то угомонилась после бурного дня, но в покоях фараона и не догадывались, что в ближайших от храмово-дворцового комплекса кварталах под предлогом предотвращения уличных беспорядков скрытно расположились отряды солдат из столичного корпуса. Они были готовы по приказу своего командира занять жилище фараона и его семьи, обо всем этом знал Хэп. Когда, завернувшись в серую накидку, направлялся в сопровождении десятка воинов на любовное свидание. Бесшумно ступая босиком по густой теплой пыли кривого переулка, они подошли к маленькой незаметной калитке в высокой глинобитной стене дворца, выглядевшей огромным мрачным утесом в таинственном лунном свете. С вами столько людей? Удивленно и немного испуганно проговорила служанка царицы, проворно открывшая по условному стуку дверцу. «Они подождут меня в саду за озером», — успокаивающе прошептал Хоримхеп. «Сама понимаешь, время сейчас беспокойное. Одному ходить опасно, царица об этом знает». И молодой офицер сунул в руку служанке несколько золотых колец. Довольная служанка по хорошо известным ей тропинкам повела группу вооруженных воинов через густой огромный сад к павильону за озером. Хоримхеп застал царицу усталой и одновременно возбужденной. Она нервно ходила из угла в угол большой спальни, «Ты так носишься по комнате, как будто сама от себя хочешь убежать», — проговорил, улыбаясь, молодой воин, переступая через порог. «Не хотела бы я сейчас быть царицей», — вздохнула Нефертити, обнимая любовника. «Была бы я простой женщиной в какой-нибудь глуши, как это было бы прекрасно! Жили бы мы с тобой, как муж и жена, спокойно и счастливо. Какое наслаждение думать только о детях, да о домашнем хозяйстве. Лучше нет участи на свете. И зачем моя тетка согласилась стать женой принца и покинула свой городок?» Если бы не этот роковой шаг, мы были бы просто довольными провинциалами. «Судьба людей в руках богов, моя любимая Нефи», — ответил Хоримхеп страстно целуя царицу, — «не надо роптать. Мы еще будем счастливы». В то время, когда любовники занялись тем, чем люди занимаются на свиданиях испокон веков, Туту уже подвел фараона под руку к озеру. В его спокойной воде отражалась лунная дорожка среди кувшинок, лотосов и папируса, росших у берегов, — Куда ты тащишь меня, Туту? -ту — спросил удивленный Хиви, вглядываясь в круглое лицо своего временщика. Где твой сюрприз? Чем ты меня хочешь удивить? — Садитесь в лодку, Ваше Величество, и я вас прямиком доставлю туда, где будет тот сюрприз, который я вам обещал, — ответил бывший визирь, помогая фараону спуститься в маленькую деревянную прогулочную лодочку. Туту -ту взял в руки шест и стал, отталкиваясь от неглубокого дна искусственного озера, направлять лодку на другую сторону, где в мерцающем свете луны, как призрачно-белое пятно, виднелись стены садового павильона. Вскоре он, осторожно ступая по керамическим плиткам пола, подвел своего господина к комнате, где находились любовники, и резко распахнул дверь. В следующий момент Туту втолкнул в комнату фараона и сам ворвался в нее. — Вот, мерзкая предательница! — закричал он, указывая на постель, где лежали в объятиях друг друга царица и воин. — Она не просто неверная жена! Она замышляет заговор против вас!» Хиви от неожиданности потерял дар речи. Он только щурился, вглядываясь в лежащих на постели. Первым пришел в себя Хурымхеп. Он схватил прямой ахейский меч, лежащий рядом с постелью, и кинулся на вошедших. «Как ты смеешь поднимать оружие на своего повелителя?» — закричал Туту и встал перед фараоном, закрывая его своим огромным телом. «Падай, ниц, червь! Ты перед кем стоишь?» Временщик был уверен, что ему ничего не угрожает. Но он просчитался. Молодой воин был не из тех, кто долго думает, как поступить. Меч с хрустом вошел по рукоятку в жирное тело. Туту взвизгнул, на его губах появилась розовая пена. Хоремхеп вынул лезвие меча из массивной туши. Бывший визирь с глухим судорожным стоном рухнул на пол. Воин сделал шаг к фараону, застывшему на месте. С лезвия меча на пол капала кровь. — Остановись, несчастный! — вскрикнула царица. «Ты хочешь, чтобы он поднял тревогу, и нас арестовала охрана дворца?» — хрипло проговорил Хоримхеп. «Как ты могла, Нефи?» — вдруг обрел голос фараон. «Я так тебе верил! Иди, Хиви, в соседнюю комнату!» — вздохнула царица. «Там есть кушетка. Приляг на нее. Пойдем, я тебе помогу!» Эхнатона била нервный дрожь. «Он вдруг понял, что ничего не видит!» Только желтое пятно светильника маячило перед ним. Жена под руку провела еле ковыляющего мужа к кушетке и помогла ему лечь. Я сейчас приду, хиви. полежи, успокойся. Не надо было тебе идти на поводу у этого мерзавца. Фараон вдруг рассмеялся. Не хотите вздрогнуло. Смех был похож на собачий лай. Ту-ту обещал мне преподнести сюрприз. И не обманул. Сюрприз так сюрприз. И себя не забыл. Ему тоже сюрприз преподнесли. Ха-ха-ха. «Успокойся, Хиви. Я сейчас принесу тебе вина». Царица стремительно вышла. «Посылай быстро гонца к Рихмиру. Пусть немедленно захватывает дворец», — проговорила Нефертити, входя в спальню. Хоримхеп уже успел надеть короткую льняную набедренную повязку и широкий черный пояс из буйволиной кожи. В руках он продолжал держать меч. «А как же с ним?» — молодой человек показал глазами на дверь. «Предоставь это мне», — бросила царица, наливая в бокал вина. «Ну иди же! Нельзя терять время!» Когда Хоримхеп выбежал из павильона и скрылся в темноте сада, Нефертити медленно сняла с пальца перстень с изумрудом, отвела в сторону камень и высыпала белый порошок в вино. Она подождала, чтобы яд растворился, и уверенно пошла со стеклянным бокалом в руке в соседнюю комнату. — Выпей, Хиви, вина и поспи, тебе станет намного лучше, — проговорила царица мягко, но настойчиво, так обычно говорят с капризными детьми. Эхнатон повернул голову на звук голоса и все понял. «Вино отравлено?» Просто спросил он. «Ну что ты, Хиви?» — ответила жена, успокаивающе, как больному ребенку. «Придет же такую тебе в голову?» «Я все равно не хочу жить на свете беспомощной развалиной». «Думаешь, я не понимаю, что так и не смог добиться своего?» «Я умру, и все пойдет по-старому. Эти тупоголовые людишки забудут Атона и вернутся к своим многочисленным башкам». «Прощай, Нефи. Ты единственная, кого я любил, кроме Атона». «Как ты божественно тогда пела гимн в честь него! Как жаль, что я не могу перед смертью увидеть солнце!» Эхнатон протянул руку, и жена осторожно вложила в нее кубок. Фараон медленно выпил и выпустил бокал из рук. Он упал на пол и разбился на множество осколков. Наступила тишина. Хиви вытянулся на спине и закрыл глаза. Вскоре судорога прошла по всему его длинному худому телу, и он перестал дышать фертите, сидела рядом, по ее прекрасному лицу текли крупные слезы. В эту ночь тихо скончалась и вдовствующая царица Тии. Утром, когда пришли доложить о смерти ее сына, она лежала на кровати, мертвая, вытянувшись на спине и, казалось, смотрела широко открытыми глазами на заглядывающее в верхние окна солнце, который так любил ее странный и несчастный Хиви. Через месяц... Поспешно похоронив мужа и тетку, Нефертити покидала Ахитатон. Множество судов отплывало от набережных прежней столицы. Двор покидал этот странный, возникший как мираж в пустыне город. Царица Нефертити стояла на корме отплывающего судна и с грустью смотрела на Ахитатон и окружающие его пустынные горы, где была похоронена большая часть ее семьи. Там оставался и погребенный в глубоком тайном склепе скульптор Тутмес ее первая любовь, убитая заговорщиками два года назад. Тутмес, древнеегипетский скульптор XIV века до нашей эры, начальник скульпторов при дворе Аминхотепа IV Эхнатона, наиболее яркий представитель нового направления в изобразительном искусстве Древнего Египта, возникшего под влиянием реформ Эхнатона. Формально сохраняя канонические черты, Тутмес изменил характер официального древнеегипетского портрета, придав ему лирическую окраску. В мастерской Тутмеса, которая была открыта раскопками на месте Ахитатона, создавались портреты и рельефы со сценами, в которых скульптор смело характеризовал человеческие качества фараона и его близких, изображал повседневную жизнь фараона и его семьи. Произведения скульптора Тутмеса, скульптурные портреты фараона Эхнатона и его жены царицы Нефертити – шедевры мирового искусства, глубоко воздействующие на зрителя трепетной одухотворенности образов. Покоряющий исключительной тонкостью моделировки, чистотой и изяществом строгих линий, совершенством обработки материала. Царицу окружали пятеро ее дочерей. Маленького черноглазого мальчика держала за руку младшая из девочек. Это были будущие фараон Тутанхамон и его супруга-царица Анхисенпаамон. Через две недели они взойдут на престол». Дети с испугом смотрели на столбы дыма, поднимающиеся над городом. Несмотря на старания властей, грабежи в бывшей столице все же начались. Шайки мародеров и религиозных фанатиков метались по городу, и покидающий его столичный армейский корпус уже не мог с ними справиться. Наступали смутные времена. Спустя два месяца после венчания на царство малолетнего фараона Тутанхамона князь Дамаска подплывал на торговом корабле к гавани, самого северного финикийского города Угарита. Здесь его ждал воштхетов супилу -улема. Тутанхамон, по-древнеегипетски буквально живой образ Амона, в древнем Египте эпохи Нового Царства, фараон 18-й династии, правил примерно в 1351-1342 годах до нашей эры. Зять Аменхотепа IV, Эхнатона, и, возможно, его сын или младший брат, вступил на престол в возрасте около 12 лет под именем Тутанхамон, умер, не дожив до двадцати лет. Власть во время его правления фактически находилась в руках взрослых родственников и других вельмож. При Тутанхамоне была отменена религиозная реформа Эхнатона, восстановлен культ Амона, а сам молодой фараон отказался от имени Тутанхамон и покинул город Ахетатон. Как только князь ступил на землю, к нему подошли слуги царя Хеттов. И вскоре Нури уже катил на колеснице, которой правил коренастый воин в сером плаще, и остроконечной кожаной шапки, обшитой железными пластинками. От хета несло жареной баранины и чесноком. — Да, это неизысканные египетские аристократы в белоснежных одеяниях и на помаженных париках, — думал князь, криво усмехаясь. — Придется мне вновь привыкать к этим дикарям. Но ничего не поделаешь. Они теперь единственная реальная сила и здесь, и во всех окружающих странах. Колесница проехала, громко гремя колесами по навесному мосту, и влетела в узкие каменные ворота цитадели. Хет лихо натянул вожжи, и кони, описав крутую дугу по небольшому внутреннему двору, остановились, как вкопанные у массивного крыльца. Нури, кутаясь в тонкое шерстяное пурпурное покрывало, взбежал на крыльцо и вступил в полутемный большой зал с низким закопченным каменным сводом. В глубине горел огромный камин, Рядом с ним, за небольшим простым деревянным столом, в кресле, покрытом старой потрескавшейся шкурой, сидел Супила Улема. Перед ним стояло блюдо с горой жареных на шампуре кусков баранины, лежали горы чеснока, круглых лепешек и зелени. Небольшая свита ела за длинным столом в другом конце зала. — Садись и присоединяйся, — показал огромный ручище на соседнее кресло цархетов, — и давай выпьем за успешное твое посольство. — Я, конечно, знаю о судьбе этого несчастного дурачка из Ахитатона, но хочу услышать подробности. Нури поднял серебряный кубок, выпил его до дна в честь хозяина и, закусывая большим куском жареной баранины с чесночной подливкой, начал подробно рассказывать обо всем, чему он был свидетелем в стране Большого Хапи. — Да, я так и думал, что все эти выдумки с новым богом добром не кончатся для бедного дурачка, — проговорил Супилу Улема, Когда князь закончил рассказывать и отвалился от стола на высокую спинку кресла, рыгая от удовольствия, блюда на столе хетского царя были грубоваты, но вкусные. Я тоже так предполагал, Ваше Величество, когда видел то, что творилось на моих глазах. Но, откровенно говоря, я никак не ожидал такого стремительного развития событий, с трудом проговорил наевшийся до отвала Нури. Это как с большим нарывом, который долго наливался гноем, а потом в один миг, когда его слегка задели, лопнул. Не надо было страну доводить до такого состояния, но это все пустые разговоры. Давай-ка лучше выпьем за мой победоносный поход до самого устья большого хапи. Теперь все эти земли мои. С малолеткой на троне нечего считаться, а у царицы не нет войск нас остановить. Да и не до этого ей сейчас. Порядок бы в стране навести. Бабе не позавидуешь. Цархетов осушил кубок вина и встал из-за стола. «Объявляйте сбор в поход!» — крикнул он Свете, сидящий на скамьях у стола в конце зала. «Как, прямо сейчас?» — князь Дамаска вытащил от удивления глаза. «Конечно, сейчас!» — Рявкнул царь. «Железо куют, пока оно горячо. Вот моя любимая поговорка. Только хеты могут ковать этот благородный металл, из которого делают сверхпрочные клинки. Секрет производства железа, и в особенности стали, хранился в тайне хетскими мастерами, и другим народам Ближнего Востока в те времена не был известен. Из железа хетские кузнецы производили широкий ассортимент изделий. Из железа изготавливались различные украшения, кольца для ношения их на руках и ногах, серьги, нагрудные украшения, но особенно существенно то, что уже в то время из железа делались и предметы хозяйственного, бытового назначения и великолепное оружие. Одним из самых массивных железных изделий хетских мастеров являлся «Сакральный трон», На нем во время религиозных ритуалов часто совместно выседали два человека — царь и царица. «Мы ведь не изнеженные египтяне. Нам надо спешить, завоевать мир. А для Египта уже все позади». Сапилуле ума стремительно вышел на крыльцо, где его уже ждала колесница. Когда осоловелый после сытного обеда Нури возвращался в порт, он остановился на холме возле города с удивлением и даже испугом, глядя на хетские войска, несущиеся на бесчисленных колесницах по пыльным извилистым дорогам вдоль морского побережья. «Да, этих ненасытных дикарей не остановишь», — поежился князек. «Какой же я в свое время сделал правильный выбор!» Через две недели голова царя Риб-Адди уже торчала на колу посреди центральной площади Библа, где размещался базар «Подлинное сердце восточного города». Но в Старейшем Граде, Финикийском, по сути дела, ничего не изменилось. Только вместо египетского гарнизона в цитадели обосновался хетский, А жизнь приморского городка продолжала бурлить так же, как и прежде. Приходили и уходили торговые караваны из стран Азии, отплывали финикийские корабли из порта, чтобы бороздить все известные на то время моря. Главный базар Библа шумел, не умолкая весь день, и жители, спеша по своим будничным делам, равнодушно проходили мимо головы бывшего властелина».